Глава четырнадцатая Мне так и не удалось нормально почитать с таким трудом добытые книги. Нет, времени для этого было предостаточно, только вот мысли всё время соскальзывали не туда, куда нужно, а именно к воспоминаниям об обжигающих ладонях Нейтона на моём теле, пронизывающем взгляде его серых глаз и голосе, от которого мурашки толпами разбегаются по телу. Да чтоб тебя, ваша светлость! Как так случилось, что он занял собой все мои мысли?» Я рассеянно гладила бусика, всматриваясь в незнакомые символы, написанные в книге. Очень странное ощущение. Если пытаться осознанно сложить эти символы в слова, то ничего не получается. Но стоит только перестать зацикливаться на этом как смысл прочитанного сам вспыхивал в голове, будто картинки из диафильмов. Интересно работала память настоящей леди Катарины. Она точно умела читать, знала основы истории своей страны, но особо ею никогда не интересовалась, что никак не упрощала мне задачу. Как было бы здорово, если бы вместе с телом невесты Милордом не достались и воспоминания красавицы. Но, как я не прислушивалась, память девушки больше не отзывалась. Время от времени в комнате появлялись шпионы. После сцены в ванной и внезапно открывшегося факта, что за мной следят тени герцога, я стала немного иначе воспринимать любое колебание тьмы. Зато теперь я точно могла определить, где игра света и тени, а где крадется доносчик. «А ну, брысь отсюда!» Рявкнула я, когда в очередной раз заметила струящуюся дымку по полу вдоль окна. Сущность тщательно маскировалась по темной полоске на ковре, но я прям чувствовала присутствие кого-то живого в комнате, да и волчонок тут же напрягался и безошибочно находил взглядом любое постороннее движение. Справедливости ради стоит отметить, что после того, как была замечена, тварь мгновенно растворялась в воздухе, и я тут же переставала ощущать, что она находится здесь. Бусик тут же терял интерес к происходящему, опускал голову на лапы и закрывал глаза. Однако спустя время кто-то очень настырный снова появлялся в полумраке теней комнаты. «Вон отсюда!» Снова вскрикнула, когда краем глаза заметила очередное движение. Даже на ноги вскочила. «Баф!» Бусик в один прыжок оказался возле шпиона. Встал, как вкопанный, вытянулся в струнку и оскалился. Ого, клыки у него внушительные. Р -р -р -р -р -р. Низкий грудной рык прокатился по комнате. Даже я струхнула. Тень не развеялась, сжалась в комок и пульсировала. Мне как-то жалко ее стало. Ну что поделать, работа у нее такая. Следить за строптивой невестой лорда Нейтона Крисби. Да не уйду я никуда, вздохнула я и присела рядом на корточки, чтобы получше рассмотреть гостя. Так и передай своему хозяину. Тенька еще больше сжалась, будто ей было стыдно. Интересно, почему она не развеялась до сих пор? Я протянула руку, но волчонок мгновенно среагировал, толкнул мордочкой мою ладонь не позволив прикоснуться к сгустку черноты. «Да перестань!» — хмыкнула я, глядя на питомца. «Про тебя мне тоже говорили, что ты страшный и ужасный серый волк, что в поросятах знает толк». «Рррр!» — не стал отрицать Бусик. «Ну вот!» — улыбнулась ему. «Мы же с тобой подружились. Значит, и Клякса мне ничего не сделает. Я же невеста его хозяина, правда?» Я испытывающе посмотрела на тень. Та взбодрилась. Мне показалось, что из темноты на меня взглянули красные глазки, но тут же видение исчезло. Не исключено, что это моё богатое воображение подкинуло такой морок Руку я всё же протянула, на секунду задержалась, а потом мои пальцы коснулись пустоты. Вернее, я видела, как они погрузились в темноту, но не встретили никакого сопротивления, только воздух в том месте стал прохладнее. Клякса тоже потянулась навстречу, будто окутала ладонь, имитируя пожатие. «И тебе привет!» — хихикнула я. «Ты зачем меня сдала?» Тень стушевалась, снова стала меньше, и мне показалось вот-вот совсем испариться. «Стой! Не уходи!» — опередила я. «Я знаю, что это милорд приказал». Тень согласно задрожала. «Я понимаю», — ласково заговорила я с ней. «Этот за злюка-закорлюка, блондинистый герцог обижает маленькую, ни в чём не повинную кляксу. Ты моя хорошая». Доброе слово, и те неприятно. Та быстро расцвела, стало больше, правда, при этом посветлела заметно. Теперь она скорее напоминала серое облачко. Бусик больше не рычал на неё, лишь подозрительно щурил глазки и недовольно ворчал. «Не ревнуй», — примирительно шепнула ему. Клякса пугливо сторонилась моего чихуахуа, при этом ластилась ко мне, как котёнок. «И что же твой хозяин хочет выяснить?» — спросила я её. «Да понятно, что он там хочет, чтобы я сидела в комнате и не отсвечивала». «Боится, что на меня снова кто-то нападёт, и свадьба не состоится». «Слушай!» — вдруг меня посетила чудесная мысль. «Ты ведь тоже можешь видеть другие тени?» Тень снова сжалась, потом увеличилась. Я посчитала это за знак согласия. «Ты можешь узнать, кто ещё в замке обладает тенью?» Клякса сомневалась. То ли она не могла этого узнать, то ли не могла мне об этом сказать. Видя ее сомнений, я решила поднажать. Но «Ну, пожалуйста, в замке точно есть кто-то, кто еще может подчинить себе тень. Он хочет меня убить. Возможно, я просто средство, чтобы причинить вред твоему хозяину. Давай поможем лорду его найти. Тогда тебе не придется все время за мной приглядывать». Тенька снова уплотнилась, приняла силуэт, повторяющий очертания волчонка. Бусик возмущенно фыркнул. Его маленькая копия полностью воспроизводила его движение, как будто на самом деле была именно его тенью. Волчонок растерянно склонил голову на бок, наблюдая за движением темной сущности, поднял лапу, отрывая ее от пола, брезгливо дернул ею, Внимательно осмотрел конечность, перевел взгляд на пол, где все еще все выглядело так, как будто Бусик сидел в той же позе. Мы оба посмотрели на Кляксу, ожидая от неё ответа. Тень повернула голову и как будто посмотрела на меня, потом на моего песеля и медленно кивнула. «Спасибо!» — от души поблагодарила я, и снова протянула руку, погрузилась пальцами в прохладный воздух, пошевелила ими в районе головы тени бусика. Тень на миг прильнула к моей руке, а потом и вовсе растворилась в воздухе. Я печально смотрела на то место, где всего мгновение назад была моя новая подруга. Хотела бы я тоже иметь такую возможность исчезать в любую минуту, но остается только завистливо вздыхать. «Лидия Катарина!» В комнате появилась моя горничная. Я принесла ваше свадебное платье на примерку. Меньшее, чего мне сейчас хотелось, так это примерять тряпки, пусть и такие шикарные. Ох, мать моя женщина! Это же что-то совсем невероятное. нежное будто сотканная из утреннего морозного воздуха ткань, невесомое кружево, Изящные, совершенные, словно снежинки в хороводе. Корсаж платья был расшит сверкающими камнями, подозрительно похожими на бриллианты. Хотя я ведь не специалист. Подол подвенечного наряда, наречённый герцога Нейтана Терренса Крисби, расходился волной, завершаясь пышной пеной, переходящей в длинный шлейф. Платье мне не просто понравилось, Я сразу влюбилась в него. Даже жаль было снимать это великолепие. К наряду прилагались мягкие атласные туфельки на невысоком каблуке, теплая накидка из белоснежного меха, усыпанная камнями тиара и сказочной красоты фата. В свадебном платье в теле леди Катарины я выглядела настоящей принцессой. Неужели это я? Невозможно в это поверить. Я рассматривала свое отражение в зеркале и не могла отвести взгляда. Был один недостаток в платье. Оно было велико мне в талии. «Все переделают», — заверила меня Элина, помечая, где именно и сколько нужно будет ушить. «Вы такая красивая», — восхищенно протянула девушка Любую с моим отражением в зеркале. Я была с ней полностью согласна. Блондинчик совсем потеряет голову, едва только увидит свою невесту. Я облизнула внезапно пересохшие губы. «Ну как так? Почему даже мысли о невыносимом герцоге приводят мою душу в такое замешательство, как будто мне нужна эта свадьба?» «Вам не нравится платье?» — встревоженно спросила служанка, поймав мой хмурый взгляд в отражении зеркала и по-своему истолковав перемену в моем настроении. «Нравится», — поспешила заверить её. «Не обращай внимания, я задумалась о своём». А подумать было о чём. Свадебный наряд — дело хорошее. Но на самом деле это же не самое главное в предстоящем событии. Брак состоится со всеми вытекающими отсюда последствиями. Меня ошпарило мыслью, что придётся спать с милордом. Нет, мужчина, он, конечно, привлекательный, даже слишком. Но это всё как-то... Щёки обдало жаром, по телу прокатилась волна предвкушения, до да боли прикусила губу, чтобы прогнать это дурацкое томление и включить, наконец, голову. Понятно, что я давно не была с мужчиной, тело истысковалось по ласке, но это же не значит, что я готова отдаться первому встречному. Хотя, на этом же будет моим мужем. Да что ж так всё сложно? Зачем я ищу оправдание? Пока я размышляла на тему после свадебного периода, Элина заплела мои волосы, уложила их, сколов заколками на затылке, достала из шкатулки гранатовый гарнитур, из подвески и пары серёг. Украшения придали моему облику строгости, вместе с тем, оттенили белизну кожи и подчеркнули сочный цвет губ, сделав их ещё более соблазнительными. Для встречи императора, Элина приготовила строгое, но очень красивое платье из тёмно-красного бархата. Когда горничная заканчивала все приготовления, я рассматривала себя в зеркале. Щёки всё ещё горели от неприличных мыслей о будущем муже. Глаза тоже как-то нездорово блестели, став ярче и зеленее, как молодая листва на деревьях. Платье винного цвета, будто поделилась сочностью с рыжиной в моих волосах. Сейчас они казались темнее, став благородного цвета чербонного золота. Я действительно сейчас была настоящей леди, преисполненной достоинства и изящества. Если его величество так жаждет присутствовать на нашей свадьбе, а точнее удостовериться в ее исполнении, то не будем отказывать в таком удовольствии великому монарху. Только пусть потом не жалуются. Не знаю, зачем Его Величество приспичило нас поженить, но у меня есть стойкое ощущение, что это действие скорее наказание, чем милость. Кого из нас он хочет наказать, будем выяснять по ходу дела. Ну что же, жди, Твое Величество. Екатерина Макеева готова к знакомству.